Человек, вошедший в комнату через четверть часа, застал Шерли крепко спящей. И в минуты волнений она часто прибегала к подобному средству успокоения, и сон всегда приходил по ее зову. Гость замер на пороге и тихо позвал. «Мисс Килдер!» Шерли не вздрогнула и даже не проснулась, лишь повернула голову, не открывая глаз, так что стал виден ее профиль, прежде скрытый за рукой. Лицо было умиротворенным и румяным, на губах играла легкая улыбка. Но на ресницах дрожала влага. Шерли плакала во сне или, может, перед тем, как заснуть, обиженная последней грубой репликой мистера Симпсона. Ни один мужчина, и уж тем более женщина, как бы сильны они ни были, не способны терпеть несправедливое оскорбление. Порой клевета или бранное слово, даже услышанное из уст глупца — Больно ранит беззащитную душу. Шерли нынче походила на ребенка, наказанного за шалости, но прощенного, обласканного и уложенного спать. «Мисс Килдер!» — вновь позвал вошедший. Она проснулась, подняла голову и увидела возле себя Луи Мура. Он стоял, соблюдая приличие, в двух-трех шагах от ее кресла. «Мистер Мур, я испугалась. Вдруг это вновь мой дядя». — Мы немного поздорили. — Мистеру Симпсону не стоило вам досаждать. Разве он не видит, что вы еще не вполне окрепли? — Он считает меня здоровой, и при нем я не плакала. Он намеревается покинуть Филхет, причем немедленно отдает распоряжение домашним. Заходил в классную комнату, говорил необычайно зло. Похоже, ваш спор вывел его из себя. — Вы с Генри тоже уедете? — Полагаю, что Да. Хотя и изъяснялся мистер Симпсон весьма путан, и я мало что понял из его слов. Впрочем, завтра все может перемениться. Он в том расположении духа, когда настрой готов иссякнуть в любой момент. Едва ли его решимости хватит еще на два часа. Скорее всего, повременит с отъездом. Когда мистер Симпсон вошел ко мне, я читал письмо от мистера Йорка. Он был очень занят, поэтому резко перебил его, чем, конечно же, возмутил еще больше. Впрочем, неважно. Вот письмо... Я хочу, чтобы вы его прочитали. Речь о моем брате Роберте. Луи Мур внимательно посмотрел на Шерли. Рады слышать, что от него есть вести. Он возвращается? Да, уже в Йоркшире. Мистер Йорк ездил вчера Стилбров Стилбро встречать его. Мистер Мур, что-то стряслось? Разве? Он в Брайрменсе, я еду к нему». «Что произошло?» «Вы так побледнели?» «Жаль, что я вообще об этом заговорил. Все не так плохо. Роберт жив, хотя изрядно пострадал». «Ох, сэр, это... это вы очень бледны. Ну же, сядьте рядом. Прочитайте письмо сами. Позвольте разверну». Мисс Киллер быстро просмотрела записку. Мистер Йорк извещал, что прошлой ночью Роберта Мура стреляли. Поразили в спину из-за ограды сада Милдину под ножи Броу. Он ранен весьма серьезно, но кажется не смертельно. Кто покушался, неизвестно. Убийце удалось сбежать. «Нет никаких сомнений, нападавшие искали мести», — добавлял в конце мистер Йорк. «Жаль, что Роберт Мур пробудил в людях такую ненависть, но, увы, ничего уже не поделать». «Он единственный мой брат», — произнес Луи, когда Шерли вернула ему письмо. Не могу слышать, что какие-то мерзавцы подстерегли его, будто дикого зверя, и подло выстрелили в спину. «Успокойтесь, верьте в лучшее, он поправится, иначе быть не может». В порыве заботы Шерджа легко, почти неощутимо погладила его по ладони, лежавшей на подлокотнике кресла. «Дайте мне руку», — вдруг сказал Луи Мур, — «хотя бы сейчас, в минуту беды». «Позвольте». И, не дожидаясь согласия или отказа, крепко сжал ее пальцы. Я выезжаю в Брайрменс, а вас попрошу заглянуть к приходскому священнику и рассказать о случившемся королине Хелстона. Будет лучше, если она услышит вести от вас. Разумеется, я отправлюсь к ней немедленно, воскликнула Шерли. Сказать, что опасности нет? Да. Вы же сообщите мне последние новости, как только вернетесь. Да, а если задержусь, обязательно напишу. «Не бойтесь доверить мне Каролину, я и о вашей сестре могу позаботиться. Но, наверное, она уже с Робертом?» Уверена, она выехала к нему в тот же час, как узнала. «Что ж, доброго вам дня. Держитесь, что бы ни произошло. Я вас верю. Увидим». Шерли пришлось высвободить пальцы из руки гувернера, а Луи выпустить ладонь, такую вот належавшую в его собственной... Я думал, мне придется ее утешать, — размышлял он по дороге в Рерменс. А это она меня поддержала. Полный сочувствия взгляд, ласковое касание, легче пуха и разительнее молнии. Сколько раз я мечтал завладеть ее рукой, и вот заполучил на целых пять минут. Наши пальцы теперь знакомы. И обязательно когда-нибудь встретятся вновь. Глава 32. Школьник и лесная нимфа. Добра армянца было ближе, чем до лощины, поэтому мистер Йорк привез своего раненого друга к себе, уложил на лучшую в доме кровать и разместил со всеми удобствами, будто родного сына. Впрочем, иначе быть не могло. Увидев, как высокий горделивый южанин беспомощно валится на пульную дорогу, мертвенно-бледный, безжизненный, одного этого хватило бы, чтобы вызвать к несчастной жертве самый живой интерес. Кроме того, мистер Йорк единственный оказался рядом в момент выстрела. Более никто не протянул руки помощи, не проявил участия, не стал хлопотать над раненым. Истекающий кровью юноша, а мистер Йорк видел в Роберте Муре исключительно юношу, оказался вдруг на совести приятеля — и совесть эта пробудилась в лучшем ее проявлении. Для человека, который любит власть и умеет ее распоряжаться, нет ничего слаще, чем держать в руках чужую человеческую жизнь, и потому мистер Йорк проявил искреннее участие к раненому. Подстать мистеру Йорку была и его угрюмая спутница жизни. Событие это пришлось ей по нраву. «Какая женщина не ужаснется, когда в дом к ней посреди ночи заносят раненого?» Она, пожалуй, сразу закатит истерику, но только не Миссис Йорк. Эта дама в истерику не впадает, разве что когда Джесси отказывается сесть за вязание, предпочитая гулять по саду, или когда Мартин, повздорив с Мэтью, решает бежать в Австралию, подальше от тирании брата. А выстрел у самого ее порога, умирающий в лучшей постели, подобные пустяки лишь преободрят ее, наполнят силой духа, заставят вскинуть голову и воинственно расправить плечи. Эта дама из тех, кто может изводить придирками несчастную служанку и при этом героически ухаживать за полным лазаретом чумных. Всегда питала к Муру особую привязанность. Теперь же, когда он беспомощнее младенца, очутился вдруг на ее попечении. Ледяное сердце миссис Йорк и вовсе растаяло. Она окружила его заботой, никого не подпуская, посмея кто из прислуги или даже дочерей дать несчастному хоть глоток воды, Миссис Йорк устраивала на Халке трепку. Поэтому Джесси и Роза немедленно были изгнаны на первый этаж, горничным и вовсе запретили показываться возле спалина. Если бы покушение случилось на ступеньках прихода и раненого разместили в доме старого Хеллстона, Ни мистер Йорк, ни его супруга не высказали бы ни капли сочувствия. Скорее, объявили, что Мур пострадал заслуженно. Мол, нечего задирать нос и совать его в чужие дела. Нынче же берегли раненого пуще ока. Странно даже, что к нему допускали Луи Мура. Более того, гувернеру позволяли сесть на край кровати, взять брата за руку и запечатлеть поцелуй на лбу. Миссис Йорк смирилась с тем, что Луи порой оставался до самого вечера, а однажды даже пригласила его на ночь. Следующим утром она поднялась до рассвета, собственными руками разожгла кухонный очаг, приготовила братьям завтрак и сама же его подала. Величественно кутаясь в необъятный фланелевый халат, миссис Йорк умильно взирала из-под чепца, как они едят, словно наседка за клюющими цыплятами. Впрочем, в тот же день она выбранила кухарку, дерзнувшую без позволения принести мистеру Муру тарелку каши и горничную, которая нахально ее ему сюртук и получила в ответ улыбку, доброе слово и шиллинг в придачу. На другой день заявились две бледные взволнованные дамы, всячески умоляли пустить их к мистеру Муру. Миссис Йорк, разумеется, велела им убираться в освояси, в красках расписав, добавок, что думает о подобном непристойном поведении». А как же Гортензия Мур? Ее приняли неплохо. Семейство Мур, как ни странно, пришлось миссис Йорк по душе. Более того, с Гортензией они быстро нашли общий язык, часами обсуждая одну воистину неисчерпаемую тему — лень и вороватость прислуги. Благо обе дамы к представителям низшего класса относились с одинаковым подозрением и судили их с равной строгостью. Вдобавок Гортензия не выказала ни малейшей ревности — позволив миссис Йорк и далее печься о Роберте. Себе же она нашла другое занятие — носиться по дому, присматривать за кухней, следить за горничным и вообще создавать всяческую суету. Посетителей к больному они, сговорившись, не допускали. В общем, молодой фабрикант очутился едва ли не в темнице, куда под строжайшим надзором не проникал ни лучик света, ни свежий воздух. Мистер Макторг, хирург, чьим заботам поручили Мура, счел его ранение опасным, но не смертельным. Он хотел представить к больному свою сиделку, однако миссис Йорк и Гортензия не желали ничего слушать. Они клятвенно заверили доктора, что будут следовать любым его рекомендациям, поэтому раненого оставили на их попечении. Дамы трудились, не покладая рук, но однажды все-таки недосмотрели — Повязки сползли, открылось сильное кровотечение, послали за туркам тот быстро приехал, едва не загнав коня, увидав пациента, разразился витиеватой речью, которая не место на страницах этой книги. Хирург и в хорошем расположении духа бывал довольно резок, в скверном же настроении и вовсе одаривал оскорблениями, будто цветами. Несколько бутонов из этого букета досталось мистеру Грейвзу, молодому ученику, который сопровождал хирурга во время его визитов. Еще парочка полетели в другого джентльмена, прибывшего вместе с ними, как выяснилось позднее сына Мактурка, до удивления походившего на отца. Но самые пышные венки увенчали головы бестолковых дам, не только виновных в происшествии, но и всех рожденных на белом свете. Хирург и его помощники провозились с Муром большую часть ночи, заперлись в комнате, никого не пуская, жарко спорили и пререкались над измученным пациентом. Окружив кровать плотным заслоном, они не подпускали к раненому смерть. Битва вышла жаркой, длилась до самого рассвета, поскольку силы воюющих сторон были равны, и обе жаждали победы. Когда же поднялось солнце, хирург оставил пациента заботам Грейвза и младшего Мактурка. А сам отправился за подкреплением лучшей своей сиделкой миссис Хосфол. Только ей он мог доверить Мура, однако даже эту опытную даму хирург засыпал строжайшими рекомендациями и много раз напомнил об ответственности, взваленной на ее плечи. Ношу эту она приняла бесстрастно, с невозмутимым видом, заняв кресло около постели раненого. С той минуты в доме воцарился ее диктат. У миссис Хосфол имелось одно достоинство — Врачебные рекомендации она блюла пуще церковных заповедей. В остальном не женщина, а дракон в юбке. Перед ней униженно склонились и Гортензия Мур, и миссис Йорк, невзирая на то, что обе дамы были чрезвычайно высокого о себе мнения и не стеснялись лишний раз напомнить об этом. Однако даже они, устрашившись высокого роста и могучего сложения миссис Хосфол, покорно отступили. Сиделка же не постеснялась захватить весь дом. Когда ей наскучило смотреть за раненым, она спускалась в гостиную, где выпивала по три бокала за раз и выкуривала по четыре трубки. Теперь к Муру и вовсе нельзя было зайти. Более того, домашние не решались лишний раз справиться о его здоровье. Миссис Хосфол назначили его сиделкой, значит, только ей и дозволялось ухаживать за раненым». Семейство Йорк понемногу сходилось во мнении, что старается она чрезмерно и вот-вот уморит подопечного. Каждое утро и каждый вечер заезжал мистер МакТурк. Теперь трудный пациент стал интересен ему вдвойне. На муру он глядел, как на неисправный часовой механизм. Вот бы запустить его вновь, доказав свое умение». Грейвс же и юный Мактург, единственные, кто допускался в спальню, уже размышляли, как будут препарировать бывшего пациента в анатомическом театре больницы «Стилбро». В общем, для Роберта Мура выдалось не лучшее время. Страдая от боли на грани смерти, не в силах пошевелиться и даже заговорить, неделями напролет он созерцал одну только сиделку-великаншу, да изредка троицу хирургов». Так прошел целый месяц. Ноябрьские дни становились короче, а ночи длиннее. Первое время пленник еще пытался противиться миссис Хосфол. Ему была омерзительная ее неприглядная внешность и неприятные касания грубых рук. Однако сиделка усмирила его в два счета. Ее не впечатлил ни высокий рост пациента, ни крепкое сложение, она легко ворочала раненого, будто младенца в колыбели. Если он бывал послушен, называла его «дитя», Если упрямился, могла встряхнуть. Стоило лишний раз открыть рот в присутствии макторка, как она вскидывала руку и шикала, будто нянька на капризного ребенка. Наверное, Муру было бы легче выносить ее общество, если бы она не пила и не курила. Но, увы! Однажды, дождавшись, когда сиделка выйдет, Мур пожаловался хирургу, что дама пьет, как сапожник. Уважаемый сэр, таковы все сиделки, усмехнулся тот. Впрочем, у Хосфол есть одно неоспоримое достоинство. Пьяная или трезвая, она не забывает выполнить все мои распоряжения. Так миновала осень. Туманы и дожди перестали рыдать над Англией, холодные ветры унесли их прочь. За ноябрем пришла зима, чистая и трескучая. Тихий день сменился кристальными сумерками. Пейзаж окрасился в цвета Северного полюса. Все вокруг засверкало пуще драгоценных камней — белым, лиловым или бледно-зеленым. Холмы стали сиреневыми, заходящее солнце багряно-красным, небо покрылось серебристой льдистой коркой, и на нем выступили звезды, не золотые, как всегда, а тоже серебряные. На землю легли серые или лазурные, или зеленоватые тени, прозрачные и глубокие. Однако что это мелькает там — Среди деревьев, давно уже не зеленых и даже не пурпурных. Что это темное движется в сером лесу? А это мальчик, ученик из Брайфлской средней школы. чего то он отстал от спешащих домой товарищей, бредет теперь в поисках знакомого дерева, растущего на мшистом холмике, где так удобно сидеть. Но зачем? Что ему тут делать? Холодает, время близится к ночи. И вот мальчик садится. О чем он думает? Может, чувствует невинную красоту природы, что раскрылась им этим вечером? Или любуется жемчужно-белой луной, которая глядит сквозь голые ветви? Сложно понять. Мальчик тих, и лицо его непроницаемо. Он словно бы нацепил маску, чтобы скрыть мысли и переживания. Для своих лет, а ему не более пятнадцати, он высок и весьма непривлекателен однако не сутулит по рабски плечи, напротив расправляет спину, будто бы ожидая вызова и возможности дать отпор. Мудрые учителя наверняка предпочитают с ним не спорить. Ломать его волю силой бесполезно, льстить и угождать еще более опасно. Проще предоставить юношу самому себе. Лучшим для него наставником станет время. Надо сказать, что Мартин Йорк — Поэзию всячески презирал. Заговорите с ним о чувствах и в ответ услышите язвительную насмешку. И все же зачем-то он пришел сюда, блуждает теперь в одиночестве, выжидая, когда величественная природа раскроет его пристальному взгляду книгу своих безмолвных торжественных стихов. Вот Мартин садится и достает из ранца томик, не латинский словарь отнюдь, а сборник запретных сказок. Угасающего света еще хватает для зорких юных глаз, а вскоре, через час, восстанет и луна, ее тусклое сияние уже понемногу заливает поляну. Мартин открывает книгу, и воображение уносит его в дальние горы, суровые, пустынные, лишенные красок. На ветру звонят колокола, и из густого тумана возникает яркое видение. Дама в зеленом одеянии, На белоснежном скакуне он ясно различает перед собой ее платье, драгоценности, сбрую на коне. Дама произносит чарующие слова, и отныне он, скованный заклятием, должен следовать за ней в сказочную страну. Вторая легенда уводит нашего героя на побережье. Грохочут воды, разбиваясь о крепкий утес, льет дождь, бушует ветер. Гряда черных острых скал клином вонзается в море, а над ней внизу повсюду мечутся, взлетают, толкаются и сыплют снежными брызгами волны. По вершине скалы пробирается одинокий путник. Он идет, осторожно ступая по склизким водорослям, вглядывается в бездну, где в пучине изумрудно чистой воды колышутся гигантские травы странных причудливых форм. На земле таких не сыскать а под змеевидными стеблями лежат груды сокровищ — зеленых, лиловых, жемчужных ракушек. Вдруг слышен крик. Путник оборачивается и видит на самой вершине рифа высокий белый силуэт, сотканный из водяных брызг, прозрачный, трепетный, леденящий душу. И он не один, нет! Вот другой, третий, десятый, и на скале толпится уже целое сонмище пенных женщин — Бледных, призрачных, нерейт. Кто-то идет. Скорее захлопнуть книгу и спрятать в сумку. Мартин прислушивается. Вот опять шуршит мертвый лист на лесной тропе. Мартин оглядывается. Через мгновение из-за деревьев выступает женщина. Это леди в темных шелках и подвуалью. Что делать ей здесь, в лесу, где бродят деревенские девушки по грибы и орехи? Дама приближается, и Мартин видит, что она неуродливая старуха. Напротив, нежданная гостья молодая, и черты лица под тонкой завесой вали не лишены изящества и красоты. Странно, почему он прежде считал эту особу дурнушкой. Она проходит мимо, ничего не сказав. Впрочем, Мартин не удивлен: все женщины спесивые кривляки, а королева Хелстон самая тщеславная кукла на свете. Однако не успела эта мысль пронестись у него в голове, как леди, отошедшая уже на пару шагов, возвращается. Переподнимает вуаль и, взглянув на Мартина, тихо спрашивает, «Простите, вы же сын мистера Йорка?» Посмея кто сказать, что при этих словах Мартин Йорк звелся румянцем, он бы усмехнулся наглецу в лицо. Однако юноша действительно побагровел, пуще свеклы. «Да», — буркнул он, чтобы скрыть смущение вообще ей понадобилось? как кажется, Мартин...» Девушка не могла придумать фразы удачнее. Простая реплика, безыскусная, робко произнесенная, прозвучала для мальчика слаще музыки. Мартин был очень себе любив, поэтому ему пришлось по душе, что дама не спутала его с братьями. Кроме того, как и отец, он не терпел церемонии и предпочитал простое обращение по имени. Вздумай девушка назвать его «мистером» или «мастером», навсегда утратила бы его благосклонность. — Впрочем, проявя на снисходительную фамильярность, это оказалось бы еще хуже. А вот смущенная, застенчивая «вы» прозвучало из ее уст совершенно уместно. «Да, я Мартин», — ответил он. «Как поживают ваши родители?» «Хорошо, что она не назвала их матерью и отцом, это бы все испортило». «И Розы с Джесси», — добавила Каролина. «Все здравствуют. А моя кузина Гортензия еще в Брайрменсе». «Да». Мартин скорчил гримасу и застонал. Леди тоже смущенно улыбнулась, вероятно, понимала, какой видит гортензию младшей Йорки. «Ваша мама живет с ней в согласии? Но не вдвоем так дружно бронят слух, что ладят лучше сестер». Ничего холодно, не находите?» «А почему вы гуляете так поздно?» «Увы, я заплутала в этом лесу». Наконец-то Мартину выпал шанс разразиться саркастическим смешком — Надо даже заплутать в дремучих лесах близ Брайменца, боюсь вам в жизни не сыскать обратной дороги. Я никогда не бывала здесь, прежде кажется, сбрела в чужие земли. Если хотите, Мартин, можете обо мне донести, пусть меня возьмут штраф. Это ведь земли вашего отца? Да, насколько мне известно. Ладно, раз вы столь беспомощны, что сумели заблудиться, так и быть, выведу вас на верный путь. «Не утруждайтесь, я уже нашла тропку и выберусь сама. Скажите, Мартин, а как здоровье мистера Мура?» вдруг добавила она. До Мартина доходили кое-какие сплетни. Было бы забавно убедиться, правдивы ли они. «Увы, дни его сочтены. Хирург бессилен, — сказала Надежды, — более не осталось». Каролина откинула валь и заглянула ему в лицо. Не осталось. Да, все из-за женщин, моей матери и прочих. Они плохо затянули муру повязки, и тот истек кровью. Без них, может, и выздоровел бы. Слышал, их вот-вот арестуют, приговорят и сошлют в Австралию или еще куда подальше. Напрасно он упражнялся в красноречии, и Каролина его не слышала. Она застыла, потом не говоря ни слова, ничего не спрашивая, даже не прощаясь, шагнула вперед. Кажется, шутка вышла не такой уж забавной. Мартин ожидал чего-то более драматичного — заламывания рук и истошных рыданий. В общем, ради такого унылого спектакля не стоило пугать девушку. Он окликнул королеву «Мисс Хелстон. Она не услышала, и не обернулась. Мартин поспешил след за ней. «Подождите. Вас так огорчили мои слова. Вы ничего не знаете о смерти, Мартин. Вы слишком юны, чтобы я смела говорить с вами на подобные темы. И вы мне поверили? Это же шутка!» Мур ест за троих, его по пять раз на дню пичкают разносолами, вроде сагу или топиоки. Как не зайдешь в кухню, вечно ночью томится горшок с чем-нибудь вкусным. Уже сам подумаю притвориться раненым, чтобы и меня подкормили заодно. Мартин! Мартин!» Каролина остановилась, голос у нее задрожал. «Мартин, как вы могли! Вы едва не убили меня!» И снова она застыла, оперевшись на дерево и сотрясаясь всем телом, Бледная, будто смерть. Мартин разглядывал ее с любопытством. С одной стороны, в своей выходке он не видел ничего постыдного, всего-то подшутил, заодно выведал кое-что интересное, а чужие тайны всегда приносили Мартину много радости. С другой стороны, он вновь испытал то забытое чувство, которое охватило его при виде черного дрозда, плачущего над гнездом, где лежали раздавленные камнем птенцы. И ощущение это было не из приятных. Так и не подобрав достойных слов для утешения, он сделал первое, что пришло в голову. Улыбнулся. Задорная улыбка преобразила худое мальчишеское лицо. — Эврика! — воскликнул он. — Сейчас все устроим. Мисс Каролина, вам же лучше? Тогда идемте! Он повел ее за собой, короткой тропой, не подумав, что мисс Хелстон будет не так-то легко перелезать через заборы или продираться сквозь живую изгородь. Пришлось помогать ей с самыми грозными препятствиями, и хотя Мартин и ругал ее вслух за беспомощность, в глубине души ему нравилось чувствовать себя полезным. «Мартин, прежде чем мы расстанемся, скажите честно, муру действительно лучше? У вас все мысли об одном муре. Вовсе нет, но...» Его друзья могут у меня спросить, и хотелось бы знать, что ответить. Можете сказать, что он практически здоров и мается от безделья. На обед ему подают баранину, а на ужин вкуснейшую кашу. Однажды я перехватил поднос и сам съел половину. «А кто следит за ним? Кто за ним ухаживает?» «Ухаживает? Тоже мне малое дитя. Нянька ему подстать, толще нашей самой огромной бочки, старуха и грубиянка. Уж не сомневаюсь, она ему спуску не дает». Никого не подпускает и держит в патьмах. Еще и поколачивает, наверное, в этой темнице. Порой я прислушиваюсь из соседней спальни и слышу удары. Видели бы вы ее кулачищи. У нее в одной руке десять ваших поместится. В общем, даже несмотря на отбивные и пудинг, не хотел бы я побывать на его месте. Если честно, я подумаю, может, это она съедает все, что кладут на поднос? Надеюсь, только она его голодом не уморит?» Каролина надолго замолчала, Мартин наблюдал за ней. «Значит, сами вы его не видели. Я? Ни разу. чего бы мне на него любоваться?» Снова тишина. «Это не вы с миссис Прайер приходили в наш дом пять недель назад? Я? Хотели навестить раненого? Очень хотели. Умоляли пустить нас к нему, но ваша матушка отказала. Еще бы она не отказала. Я все слышал». Она отвела на вас душу, осыпала бранью и выставила вон. — Весьма нелюбезно с ее стороны, Мартин. Вы же знаете, что Мур наш родственник, поэтому нам не безразлична его судьба. Однако пора прощаться, вот уже и ворота вашего поместья. — И что? Я вас провожу? Вас же хватится, будут искать. — Ну и пусть. Полагаю, я и сам могу о себе позаботиться. Мартин и без того долгим отсутствием заслужил скучную нотацию и сухой хлеб к чаю, впрочем, неважно. Вечерняя прогулка сулила обернуться интересным приключением. Это стоило любых булочек и печенья. Он проводил Каролину до дома. По пути обещал непременно повидать мистера Мура, прорвавшись даже мимо дракона, охранявшего двери спальни. Королине же, чтобы получить известие следующим вечером, надлежало вновь прийти в Брайрменский лес, Мартин будет ждать ее на том самом месте. По правде, скрываться им было ни к чему, но Мартину слишком нравился флор таинственности. Вернувшись домой, он получил заслуженную проповедь с горсткой сухарей и, невзирая на ранний час, отправился в постель. Наказание Мартин принял с небывалым стоицизмом, однако по пути в спальню тайком заглянул в столовую — В холодный величественный зал, где редко собирались всей семьей, потому что йорки предпочитали обедать в малой гостиной. Там Мартин подошел к камину и поднес свечу к двум портретам, висевшим над каминной полкой. Один изображал безмятежную красотку, счастливую и наивную, второй тоже — очаровательную даму, но с печатью горести и страданий на лице. Она была такой же. Тихо принес Мартин, глядя на второй портрет. Тогда побелела и в слезах прильнула к дереву. В спальне же, присев на край своего убогого ложа, он продолжил. Видимо, она, как поговаривают, влюблена в этого тощего здоровяка, что валяется в соседней комнате. Господи, что это за грохот? Неужели хосвол действительно его колотит? Странно, почему он тогда не кричит? Такой шум, будто она терзает его когтями и зубами. Она, наверное, просто перестилает постель. Видел я однажды, как она взбивает матрас, лупит на боксерскую грушу. Странно, Зилла Хосфелл, но имичка у нее — Зилва, Такая же женщина, как и Каролина Холстон. Обе одного пола. Но по виду двух более разных созданий не сыскать. Интересно, а Каролину можно считать красавицей? — По-моему, да. На нее приятно смотреть. У нее ясное лицо и мягкий взгляд. А ресницы, необычайно длинные, куда они глянет повсюду, остается их тень. Если она не переменит вдруг поведение, будет и дальше со мной обходительно, я, пожалуй, сделаю для нее доброе дело. Вдобавок утру нос матери и этой старой великанши Хосфол. Что может быть лучше? Правда, Муру угождать совсем не хочется. Но как бы там ни было, я все равно останусь в выигрыше. Даже знаю, какой платы потребую». Мур все зубы сотрет со злости. Мартин улегся в постель и накинул на себя одеяло.